Годами она убеждала себя в том, что поступила правильно, единственно возможным образом. Но с течением времени ее мнение изменилось. Может быть, пробил час. Заявили о себе биологические часы, о которых она читала в журналах. Так или иначе, Хелли все больше и больше думала об оставленном ею ребенке. Ей не с кем было поговорить об этом, поскольку никто ничего не знал, ни единая душа. Никто не мог разделить с ней вины когда они неожиданно настигали ее. Приходилось сражаться с ними один на один. Одолевать их, отодвигать в прошлое, хоронить. Вздохнув, Хелли придвинулась к столу и продолжила работу. Она печатала еще полтора часа, и когда покончила с этим, на часах уже было семь. Все остальные работники секретариата ушли домой, однако в офисе оставалось немало полицейских. Хелли посмотрела на стеклянную стену, за которой сидел ее непосредственный начальник, старший инспектор-детектив Баркер. Он работал здесь около двух лет и пользовался общей нелюбовью. Хелли не выносила его из-за презрительной манеры разговаривать и привычки отпускать глупые комментарии. Как он смог так быстро подняться по крутой служебной лестнице, было ей непонятно. Хелли быстро собрала свои вещи. Баркер запросто мог вернуть ее с порога и загрузить новой работой. Так что она поспешила уйти. Она направлялась домой. Дорога из Уэст-Энда восточную часть Лондона, где она жила, по центральной линии метро, занимала полтора часа. Добираясь от станции до своей маленькой квартирки на девятом этаже, она дрожала от холода, мокрый снег забивался в сапоги. Только закрыв за собой дверь квартиры, она почувствовала облегчение. Квартира была в идеальном порядке, как всегда, все на своих местах. Входная дверь отворялась сразу в гостиную с маленькой кухонной зоной. В гостиной примыкала спальня, рядом с которой располагалась маленькая ванная. Никаких коридоров, нигде не уединишься. Но какая разница? Здесь всегда будет жить один человек». В душе Хэлли не находилось места для кого-то еще. На стенах ни картин, ни семейных портретов, ни фотографий друзей. Ничто в этой маленькой квартире не давало ключа к ее прошлому, и Хэлли это устраивало. Воспоминания о прошлом были слишком болезненны, и она научилась от них отстраняться. Она приняла горячую ванну и приготовила себе ужин, который съела перед телевизором. Едва закончив есть, начала клевать носом поэтому поставила грязную тарелку в мойку и легла в свою теплую постель. Она быстро заснула, и ей приснился сон. Хейли видела его не каждую ночь, даже не каждую неделю. Он не снился ей регулярно, но был хорошо знаком. Этот сон посещал ее с тех пор, как она стала матерью. Он всегда начинался с крика, слабого, беспомощного крика новорожденного младенца. Сначала казалось, что он возникал неизвестно откуда, из темноты. Хелли находилась в комнате, темной комнате, оглядывалась, пытаясь обнаружить источник звука. Она шла на ощупь, пока не натыкалась на стекло, и тогда прижималась к нему и пробовала разглядеть, что за ним. Ее глаза понемногу привыкали к темноте, она начинала различать предметы вокруг. Она видела себя в маленькой комнате без дверей и окон, разделенной на две части стеклянной перегородкой. По другую сторону от нее находился маленький сверток. Он был близко и одновременно далеко, потому что она не могла добраться до него. Она прижималась лицом к стеклу, и чем упорнее это делала, тем громче отчаяние остановился крик. Во сне Хелли начинала стучать кулаками по стеклу, стараясь разбить его, но это ей не удавалось. Она уже могла видеть личико ребенка и узнавала в нем свое собственное лицо. Всеми фибрами души она желала взять малыша на руки, прижать его к себе, чтобы все стало хорошо. Сейчас она ясно видела в темноте, и всякий раз, когда ей снился этот сон, одеяло падало на пол, оставляя малютку беззащитной, обнаженной и плачущей. Внезапно плач прекращался, и Хейли переставала молотить по стеклу. Ребенок, хотя он и был совсем маленьким, медленно садился в кроватке. Его лицо начинало меняться. Оно оставалось детским, но глаза становились другими, более осмысленными, понимающими. Эти глаза останавливались на Хэлли, в них было отчаяние, просьба о помощи. Их взгляд, казалось, проникал ей в самое сердце. А потом, когда хейли чувствовала, что не в состоянии больше выносить все это, малышка открывала рот и спускала вопль ужаса, леденящей кровь